Глава 14. Хостел на Луне. Август. Из-под кровати гость вылез уверенно и сразу направился к нашему окну. Тот факт, что окно располагалось за моим спальным местом, начинал раздражать. Еще этот Мирон, возомнивший себя вершителем судеб из-за каких-то линз. Если бы я только знал, что все закончится этим. Малейший повод и моя обоснованная реакция на события, и тут же он тычет мне, напоминая о том, что без него и волшебного метеорита я бы не справился. Клянусь, в следующий раз я при нем пойду к капитану корабля и продемонстрирую весь запас линкс, который есть у меня. Признаюсь, в своем недуге, даже если это будет грозить увольнением, тогда соседу не к чему будет прицепиться. «Значит, тебя зовут Алекс». Хотелось чем-то занять себя, поэтому я начал разговор с гостем. «Ага, ты здесь главный в вашей команде?» Алекс посмотрел на меня из-под лобья. «С чего ты взял?» Я даже немного начал гордиться тем, что произвел такое впечатление. «Ну, напал на Мирона. А он ведь хотел как лучше». Произнеся последние слова, он снова уставился в окно. Молча я раздумывал над услышанным. «А ведь действительно, он прав». Как бы мне не льстили размышления о том, что я в нашей компании руковожу, это было далеко не так. Мирон решил снабдить меня линзами, рискуя всем, что у него есть. Он не боится отправляться на Землю, хотя не знает, вернется ли в следующий раз. И он притащил в космос разные вещи, чтобы сотворять здесь эксперименты. Его стремление реализоваться даже здесь, в закрытом пространстве лунной станции, дало плоды. Сейчас он там, на собрании». А я здесь. Сижу в комнате и охраняю парня, который мечтает стать космонавтом. И Мирон исполнил часть его мечты. Не я. Алекс не отрывал взгляда от окна. Мне стало понятно, что ему некомфортно рядом со мной. Мне бы точно было бы некомфортно рядом с человеком, который напал на своего соседа из-за каких-то предрассудков и неумения вести диалог. «Эй, ты не принимай на свой счет. Обычно я не такой». Мне и в голову прийти не могло, что я когда-то нападу на человека. Я оправдывался, хотя не любил оправданий. «Ты прав во многом», – начал парень, и мне сразу понравились его слова. «Вы рискуете. Чего только стоило заполучить эти места. Отправиться на Луну после стажировки может не каждый. Прошли отбор и сейчас жертвуете своей жизнью только потому, что я нахожусь здесь». Он снова отвернулся к окну. Почему он понимал это и не боялся произнести, я не мог объяснить но я завидовал его силе характера. Другой на его месте не произносил бы таких громких слов, а тихо радовался тому, что ему выпал такой шанс и, возможно, сделал бы все, чтобы только подольше задержаться на станции. И это случилось очень неожиданно. До сих пор сложно поверить, что я нахожусь с вами на Луне. И это не научное изобретение, которое способно переносить космонавтов с одной точки в другую, а только ваша находка. Он смотрел на меня совсем другими глазами, полными восхищения, будто это я создал метеорит Мирона. Да, жаль только, что от этой находки так много угроз. Необъяснимая волна скептицизма одолевала мой настрой. Но Алекс словно разглядел возможность и решил переубедить меня. Угрозы есть, конечно, но возможностей больше. Он отошел от окна и сел на пол прямо возле кровати Мирона. Мне не хотелось следовать его примеру, я просто улегся на свою кровать. Представь только, как можно использовать находку. Возможности безграничны. Я рассмеялся, на что гость только обиделся, закатив глаза и потупив взгляд в сторону. Вы хоть размышляли о вариантах? Не успокаивался он. Конечно. Немного опешив от такого глупого вопроса, я лег на спину и уставился в потолок. Ну и какие пришлись по душе?» Например, продать эту штуку, которая телепортирует на Землю и обратно. Рассмотрели такой исход событий. Продать кому? Ну и наивен же этот парень, думал я, не отрывая взгляд от потолка. Если кто-то из сферы космоса узнает, не видать нам спокойствие. Ты еще не понял, что мы боимся из-за этого пострадать. Ладно, если бы еще не вещи, которые Мирон тут вытворял можно было бы венчиками прикинуться и сказать, что вот дотронулись до чего-то и само произошло, и сразу рассказали все. Но этот неугомонный тип развил целую эпопею со своими вещами для экспериментов. Песком из пустыни и прочими приколами, от которых всем станет ясно, сколько времени мы скрывали находку. Как это? Так вы даже не думали, что можно другим продать? Например, стране, которая участвует в вечной гонке технологий. Спокойно произнес Алекс. Ты думай, о чем говоришь. Мы что, будучи студентами, да еще и космонавтами, должны Родину продать? Это уже перебор. Вскочив на кровати, я присел, облокотившись на стену, и даже оскорбился от того, какого этот парень о нас мнения. Громко сказано, конечно. А сейчас, скрывая находку, вы никого не предаете? Не унимался он. Нет. Мы предотвращаем катастрофу. Говорят же, чем больше есть возможностей у человечества, тем быстрее погибает наша планета. Вот взять, к примеру, электрические машины. Говорят, экологично, нет выбросов и все такое. Но представь, сколько приходится работать всяким гидроэлектростанциям, чтобы эти машины могли заряжаться. А что будет тогда, когда все люди на них пересядут и заряжать начнут? Не от солнечных батарей ведь. А космос – это дело тонкое. Мне льстило, что оппонент слушает меня и не перебивает, и я продолжал. Только представь, сюда начнут таскать все, чтобы базу расширить, чтобы было удобнее на Марс экспедицию организовать. Да и отсюда будут таскать, будь здоров. А Луна, она ведь свой вес имеет. От веса ее траектория зависит. А у нас на Земле от Луны и волны, и другие разные явления существуют. То, как собеседник качал головой, соглашаясь, вовсе меня подзадорило. Да и потом... Мы ведь не знаем даже, как этот телепорт работает. Каждый раз в разные места уносит. Мало того, возвращаемся всегда в одну, в нашу комнату. В общем, если придется рассказать капитану, не сносить нам головы. Точно, заподозрит в недобром, из-за проделок Мирона, из-за моих линз, да и просто так. Потому что к нам доверия мало. Собеседник, выслушав мой рассказ, вздохнул и улегся прямо на пол, положив руки себе под голову. «Не знаю». Я бы в таком случае сделал здесь отель. Есть же полеты на Луну, да и вообще в космос. За бешеные деньги обычные люди соглашаются пройти подготовку, преодолеть нереальные нагрузки и выдержать полет, чтобы взглянуть на земной шар со стороны. Парень словно опомнился и, встав на ноги, подошел к окну. Я присел на своей кровати, освободив ему место. Просто представь, как вы приводите сюда людей, а они платят вам миллионы в разной валюте на счет. Надо точно производить расчет на криптокошелек, так никто ничего не заподозрит. Отель. Эта мысль откликнулась в сознании, как и рассуждение о том, что это может принести большие деньги. Да это и правда гениальная идея. Как я сам не додумался до нее. Конечно, она сложна в исполнении и, возможно, опасна. Здесь есть ради чего рисковать. Я с нетерпением ждал возвращения Мирона, чтобы рассказать ему эту идею. Но Мирон был не готов. Он с порога показал свой настрой, не сказав ни слова, только поставил цветы на стол и удалился в ванную. Нам только оставалось, что переглянуться с Алексом и дальше остаться на своих местах. Я думал над тем, как бы мягче начать разговор и предложить уже заготовленную идею, но ничего так и не приходило в голову. Гость наш не отрывался от окна. «Мы можем поговорить?» – спросил я осторожно, когда сосед вышел из ванной. «Можем, говори», — ответил он спокойным тоном. «Окрыленной идеей я не собирался больше медлить». «Мирон, нам нужно открыть здесь отель. Ты ведь наслышан о космическом туризме. Есть коммерческие рейсы, специально для гражданских. Благодаря им любой может попасть в космос, но на это уходят целые месяцы, а то и годы подготовки. Здесь же мы не ощущаем перегрузок, благодаря искусственной гравитации. Это возможность для нас». Я говорил быстро, стараясь выдать всю информацию, пока собеседник не перебьет меня. «Эй, я уже понял, что облажался, притащив сюда этого парня. Ты влепил мне заслуженно. Только не надо преувеличивать. Никто не собирался делать здесь отель. Хотя какой тут отель? Разве что мог получиться хостел?» Мирон не воспринял мои слова всерьез. «У меня появилась одна цель – достучаться до товарища. Послушай». Это серьезное предложение. Я не шучу с тобой и не стараюсь упрекнуть в том, что ты привел с собой Алекса. Он оказался смышленым парнем. Это его идея сделать здесь отель, или, как ты говоришь, хостел, и перемещать посетителей с земли. Вы успели подружиться, в мое отсутствие. Хорошо. Только мне ваша идея неинтересна. Он упорно стоял на своем. Да при чем здесь интерес? Выпалил я так громко, что сам испугался последствий. Продолжил уже полушепотом. «Мы можем заработать миллиарды с твоей находкой, а не впустую по разным мелочам использовать телепорт». «Мне деньги не интересны. стоял на своем Мирон. «Как такое возможно? Если ты хочешь стать самостоятельным, добиться успеха и отделиться от отца, тебе просто необходимо средства». Меня раздражала его упертость. Мирон кинул на меня резкий взгляд из-под бровей и удалился из комнаты. Снова оставаться без дела я не хотел и мигом пошел за ним. Уже в коридоре я нагнал соседа и сказал, что если тот не хочет меня слушать, то я не собираюсь быть сторожем для парня в нашей комнате, и у меня тоже есть дела. Спиной я чувствовал на себе его взгляд, когда удалялся прочь по узкому белоснежному тоннелю, ведущему прямо в холл со множеством разветвлений. По правде, у меня не было дел. Просто хотелось удалиться прочь и обдумать хорошенько наши возможности. Прошло четверть часа, когда мимо библиотеки, где я уединился, прошла целая толпа инженеров. Все они обсуждали странные неполадки системы искусственной гравитации. Один, который понимал больше всех, говорил разборчивее остальных. Эта станция никогда не подвергалась невесомости на пустом месте. Никогда. Одно дело, если система перестает работать по техническим причинам. Например, намеренно остановить двигатель, чтобы устранить неполадку. Но чтобы вот так были постоянные скачки от полной гравитации до невесомости. И это при том, что невесомости на Луне нет. Что-то странное происходит. Вот оно. В тот момент я понял окончательно, что нужно говорить Мирону, чтобы он наконец меня услышал. Не теряя ни минуты, я быстрым шагом направился в нашу комнату в надежде, что он еще там. По дороге я встретил Олега, который странно посмотрел в мою сторону, а потом спросил, не видел ли я куратора Лизу. Не видел с самого утра. Ответил я и удалился. Мирон и Алекс были на месте. На всякий случай, попросив нашего гостя зайти в ванную, если вдруг Олег надумает заглянуть в поисках напарницы, я начал подготовленную речь. Послушай. В спешке я обратился к Мирону. У нас не так много времени на споры. Эта станция под угрозой. Система искусственной гравитации нестабильна и небезопасна. Представь, если она сломается, нас всех отправит на Землю. Кем мы там будем? Стажерами-неудачниками, которых вернули с Луны в начале миссии. Возьмут ли нас в новую экспедицию или нет, остается только загадывать. Но с теми возможностями, которые открываются с этим камнем, мы можем заработать себе на будущее, на независимость. Мы на эти деньги сможем построить свой шаттл или взять себе место на коммерческий рейс или станцию. Тогда попытать удачу еще раз с метеоритом. «Дверь в ванную комнату мы не закрывали», — Алекс все слышал, и Мирону это не понравилось. «Ты совсем не думаешь о безопасности?» «Когда говоришь такие подробности, хоть бы постарался делать это скрытно», — ответил он со злобой и кивнул на дверь. «Твоя проблема в том, что идея затмевает здравый смысл, и ты не видишь ничего на горизонте, кроме нее». «Что же ты так заговорил?» Не потому ли, что получил должность? Так что ты сможешь на Земле с этой должностью? Получить мировую известность? Этот проект только набирает обороты, и ни одного ролика в сеть не загрузили. А если сделают, то через какой аккаунт? А я отвечу. Через официальную страницу космических открытий нашей страны. Но никак не через твою личную. И не разрешать тебе работать на два лагеря потому что всегда есть риск того, что ты можешь начать делать контент для своей страницы намного качественнее и интереснее. Аргументы были сказаны напрасно, я это понимал, но не мог себя контролировать. Мирон был прав, я точно стал одержим идеей и видел в ней только хорошие стороны, стараясь привести десятки доводов, почему нужно попробовать и принять решение в пользу этого пути. Почему ты так резко передумал? Не ты ли больше всех боялся того, что я привел сюда этого парня? Что произошло такого, что ты изменил свое решение и стал готов встречать десятки незнакомых людей в нашей комнате, на станции, где мы сами на птичьих правах? Мирон говорил, что думал, и мысли эти возвращали меня к реальности. Что будет, когда первый гость начнет сходить с ума и побежит по коридору, крича и размахивая руками, оповещая всех о том, что его похитили инопланетяне? Или того, хуже, будет называть наши имена? и говорит, что это мы, те два парня, что его похитили. Он словно окатил меня ведром холодной воды. Стало обидно, почему я сам не мог подумать обо всех минусах этой провальной идеи. Я паник, перебирая в голове все исходы такого события. Нас точно объявят врагами за то, что мы скрывали такую находку. Да и вообще, думаешь, что так просто найти миллиардеров, готовых поверить на полуслове и перевести на счет сумму, покупая кота в мешке? Мирон почувствовал превосходство. Он дергал за те нити, которые работали, поселяя в мой разум все больше и больше сомнений. «Я мог бы вам помочь», – вмешался Алекс, выглядывая из двери в ванной. «Находил бы желающих, которые готовы купить путевку на луну под видом кота в мешке за бешеные деньги». Он произносил это все так монотонно, так размеренно, что мне захотелось от души рассмеяться. И я не сдержался. Потом странный смех вырвался из груди Мирона, и уже следом присоединился наш гость. Мы хохотали так, словно находились в приличном цирке или только что вышли с концерта лучших комиков. Но нет. Комиками были мы сами. В дверь постучались. Один из инженеров увел за собой Мирона. Мы снова остались с Алексом вдвоем. Дверь была закрыта. Гость сидел возле окна и не прекращал рассматривать лунную поверхность и земной шар получив строжайшие инструкции на случай, если в дверь постучаться. Он должен был незамедлительно залезть под кровать. И Алекс был начеку первые 10 минут, то и дело оглядываясь в сторону выхода. На всякий случай я попросил его контакты. Он слабо удивился, что нам разрешены телефоны. Он на память записал цифры и сказал, что Мирон изъял у него гаджет до того момента, как они снова не окажутся на земле. Это было мудрое решение со стороны Мирона. И это решение могло являться обязательным пунктом в договоре с нашими посетителями. Я составил целый список из подобных пунктов до возвращения соседа. Ужинали мы вдвоем. Я принес в комнату еду в тюбиках, рисков оставить гостя одного на время. Он был рад перекусить настоящей космической едой, о которой признался, что только читал в интернете и смотрел многочисленные обзоры от блогеров. Сосед вернулся поздно переоделся и сообщил, что скоро они с Алексом возвращаются на землю. Мне хотелось продолжить наш разговор, но на этот раз я постеснялся Алекса. Унижений было достаточно. Я и так чувствовал себя словно домохозяйка, прыгающая перед занятым, решающим все главой семейства. Дурной пример характера матери. Также она вела себя с соседями, своим начальством и даже бабушкой, когда чего-то очень хотела. А я мужик, хоть и рос без отца, но всегда знал правильную модель поведения. В конце концов, если миром не согласится, выкруду метеорит и проверну все сам. На готовенькое каждый рад прийти, поучаствовать. Может быть, и у него интерес появится. План был хитер, оставалось только исполнить его. А пока миром собрал бабочку, переселив ее в новый контейнер вместе с оставшимися куколками. Мы распрощались с Алексом, и они, взявшись за контейнер, исчезли. В комнате стало пусто, как никогда. Раздумывая над пунктами в договоре, я заснул на своей кровати с листком в руках.